Глава девятнадцатая. Мой первый день в школе начался очень насыщенно и весело. Стоило только Тайлеру покинуть кабинет, после того, как он меня представил в группе сорванцов, у меня начались приключения. Но, к счастью, я к ним была готова. Первым делом наивно поддалась настойчивому приглашению заглянуть в шкаф, ведь там кто-то шуршит и пугает мальчишек. Конечно же, там никого не оказалось, Зато на моем стуле появилась рожица измела, отвлекающий маневр, и на сидение кладется картон, который прикрывает мои тылы от различных диверсий. Далее урок математики проходил под тихое хихикание малышни. Когда прозвенел долгожданный звонок, я не поднялась со стула, чем ужасно огорчила ребятню. Были использованы разные способы выдворения меня из кабинета, но я не поддалась на их уловки. Разочаровав мальчишек окончательно, я еще долго ловила на себе взгляды, обещающие скорую расправу. Урок чистописания прошел неплохо. На мордашках учеников отражались все муки непрекращающейся работы мозга на придумывание очередной пакости для меня. Но все же мне удалось их отвлечь интересной историей про буквы, и мы даже немного поработали. На второй перемене я не стала накалять обстановку и вышла из кабинета, позволив деткам совершить очередную забаву. Закрывая за собой двери, я услышала озадаченный возглас мальчишек, ведь на моей темной юбке карандаш не красовалась розичка измела. Урок естествознания начался с преодоления препятствий в форме протянутой нитки от стены до ближайшей парты. Изобразив вид, что запнулась, сурово взглянула на забияк. Следом пройти испытание клеем на стуле пришлось снова применить картон. Его было жаль. Хороший был товарищ, до、да、последнего защищал мой тыл. Под очередные хихиканье прошла половина урока. Что ж, вполне неплохо. Еще один, и можно уверенно сказать, что этот день я выдержала достойно. Рано радовалась. За десять минут до окончания урока в ящике стола я услышала ужасный скрежет и шипение. Честно признаться, я сначала струхнула знатно, с опаской открывая ящик, под тихое дыхание малышни в ожидании моего визга. Я вытащила на свет несчастного таракана размером с мой указательный палец. Бедная насекомая напуганно шипела и угрожающе шевелила своими длиннющими усами. Пришлось для бедняги соорудить из книг загончик — И положить кусочек яблока, оно ему, конечно, пришлось не по вкусу, но хотя бы перестал шипеть. Очередной горестный вздох прокатился по кабинету. Мальчишки сидели с грустными мордашками и украдкой переглядывались. За минуту до звонка я поднялась и, пройдя к доске, услышала душераздирающий стон обиды. Новая училка не приклеилась к стулу, не стала акцентировать на это внимание. и с серьезным лицом, с трудом сдерживая улыбку, произнесла. «У меня к вам предложение. А давайте следующий урок пропустим и поиграем. У меня есть потрясающая интересная игра. Вы в такую ни разу не играли», — сказала и заговорщически подмигнула печальным мальчишкам. «Мы во все игры уже сражались», — заявил самый бойкий, «он же заводила». Его я приметила сразу же. Именно на него всегда посматривали остальные мальчишки, ожидая одобрения. Спорим? Да, воодушевился он, вскакивая со своего места, выкрикнул: "Если играли, то вы уходите из нашего класса. А если нет, то вы прекращаете издеваться над бедными тараканами и хорошо учитесь". Продолжила я, взяв мальчишку за руку, кивнула одному из собравшихся вокруг нас: "Разбей". И да, кто хозяин бойки, заберите домой, и хватит таскать его в школу. Это Рик, отозвался один из мальчишек, обиженно насупив брови. Пусть будет Рик, а теперь идите обедать, на следующем уроке встретимся. Ребення быстро ушла, воодушевленная обсуждая будущую победу, а я занялась перестановкой мебели, расставляя столы и стулья на три группы. Потом достала из огромной сумки, сшитой специально для рекламных выездов, Три коробки с любимой игрой моих детей — монополией. Естественно, не классический ее вариант, но сделанная собственноручно по мотивам оригинальной, специально для маленьких. Все правила игры упрощены, а фишки сделаны в виде человечков, домиков и каров. Каждую игровую доску пришлось рисовать вручную. Этим занималась я. Также нарезала банкноты и написала на большом листе правила игры. Фигурки персонажей лепили Сашка и Лена. Они же изготовили карточки, испытали удачу, значки продано и игральные кубики. Самая большая перемена за работой прошла очень быстро, и я как раз успела спрятать сладкие призы всем участникам в шкаф, как толпа из пятнадцати любопытных мальчишек вырвалась в кабинет и застыла на пороге с недоуменными лицами. Заходите, рассаживайтесь по пять человек за стол и начнем игру. объявила, украдкой наблюдая за разочарованными лицами детей. Я все же торжественно продолжила: "Ну что ж, да начнется захватывающая игра, где каждый сможет стать владельцем кондитерской, пиццерии, кафе быстрого питания, музея или парка развлечений". Чур, мой парк развлечений! выпалил маленький Харви. Сначала нужно на него заработать, возразила я, приступая к объяснению правил этой игры. Держите банкноты. Это ваш начальный капитал. Его у всех поровну. Деньги для игры нужны не только для купли-продажи недвижимости, но и для уплаты налогов или аренды в случае, если ваша фишка попала на территорию конкурента. Ура! Я все же завладела вниманием детей. Они увлеченно рассматривали фигурки производства пуговичного артефакта, следили за каждым моим действием и нетерпеливо юржали на своих стульях. моему счастью не было предела. Я понимала, что это еще не все, и мелкие проказники устроят мне не одну диверсию, но все же я радовалась этой маленькой победой и заинтересованными взглядами. Игра была очень шумной, захватывающей и невероятно энергичной. Мальчишки спорили, подсчитывали свои финансы, обсуждая со своими же конкурентами, что выгоднее приобрести. Наблюдая за этим живым общениям, поняла, как же я скучала по школе, как мне не хватало этих настоящих эмоций в моей прошлой жизни. «Мисс Анна, так же нельзя!» возмутился Гарри, тот самый заводила. «Он не оплатил мне налог за пользование стоянкой!» «Тим, не жадничай, я видела, у тебя запас банкнот!» укоризненно покачала головой. Мальчишка смущенно достал из-под себя пару бумажек, местами помятых. Обиженно проговорил: "Мне на пиццерию тогда не хватит. А я думаю, если попросишь кого-нибудь из ребят, они тебе помогут. Давай я тебе дам", тут же отозвался Харви. "Тебе сколько надо?" "Две", радостно ответил ребенок, сверкая глазенками. Расхаживая вокруг столов с играющими детьми, иногда подсказывая и помогая разобраться, я услышала подозрительный звук за дверью. Не раздумывая, я быстро оказалась у входа. И резко распахнув дверь, увидела, как три разных возрастов женщин-преподавателей банально подслушивают и подсматривают. Вы что-то хотели? Наш смеясь льво подняла бровь, глядя на покрасневших от стыда женщин. Нет, пролепетала та, что самая молоденькая, тихонько добавив: просто странная тишина сегодня из этого класса, а дети этой группы кошмарные. Эти? Сделано, удивилась, сурово взглянув на каждую, продолжила: «Мои дети самые лучшие, и попрошу не мешать уроку». Закрывая двери перед потрясенными дамами, я настороженно обернулась, обратив внимание на странную тишину в кабинете. Мальчишки замерли и с растерянными мордашками смотрели то друг на друга, то на меня. Так, до конца урока осталось совсем немного. Предлагаю заканчивать игру. Громко проговорила, чтобы привлечь внимание. Собирайте все в коробку и несите ко мне. Нехотя, но детки послушно выполнили мою просьбу. Все и гурьбой доставили три коробки с игрой и, получив каждый по вкусной булочке, с довольными лицами прощались и покидали кабинет. Ладно, оставайтесь с нами, проронил Гарри, последним покидая помещение. Он хитро сощурив глаза сказал: «Таракана больше не предащем в школу».